Пока Реми общался с солдатами, Денни пытался осмыслить услышанное. Никакой ясности не возникало. Зачем Забик убил престарелую имама и как это связано с религиозной святыней, хранящейся в подземном городе? Через несколько минут Реми Барзан вернулся, следом плелись собаки. Денни напомнил ему о годичных кольцах. Вы так и не объяснили, что это такое. Мы скоро дойдём, и до годичных колец успокоил его Реми. Закончим с санджаком, а потом вы сами всё поймёте. Значит, Кристиан очень хотел увидеть Светеню и Изида хотя бы на фотографии, и я это устроил. Показать фотографию? Конечно. Реми принёс из дома снимок и улыбаясь протянул Денне: "Вот, мне очень интересно проследить за вашей реакцией". Снимок был сделан со вспышкой. Небольшой ольков, выдолбленный в туфе медового цвета, заливал резкий белый свет. В центре, на некоем подобии алтаря, стоял великолепный бюст, вырезанный из дерева. Бюст? Зеревана Зебека. Денни ойкнул. Коротенькие волосы на затылке, очевидно, поднялись дыбом. «Это он?» Реми засмеялся. Кристиан реагировал примерно так же. «Да». Дэнни не верил глазам. Это был зебек. Тяжелые веки, тоже скуластое лицо, ямочка на подбородке и волосы, спускающиеся треугольным выступом ко лбу. Совпадением это никак быть не могло. Значит, Санджак — это зебек? Или наоборот? А разве Тирио с ним встречался? Он его видел однажды в Диар-Бакыре, не зная, кто это такой. Не забек то ли выходил из Бентли, то ли садился в него, и он его узнал. Барзан кивнул. В наших местах Бентли встречаются редко. И Кристиан рассмотрел мужчину. Денни вспомнил разговор с Инсаги за обедом, а вы думали, дьявол ездит на Rolls-Royce? Вспомнил встречу с Белцером в клубе адмиралов. Говорят, он связан с мафией, реинкарнацией дьявола. «И что ж теперь получается?» — воскликнул он. «Зебек — это Тавус?» Реми Барзан собирался ответить что-то, но снова зазвонил мобильный телефон. Разговор длился не более минуты. Реми встал и произнес «Меня ждет машина». «Я должен идти». «Вы уезжаете?» — спросил Денни. «Да, повидаться с дедом». «А когда вернетесь?» «Через день или два. Утром старик отправляется в Диар-Бакыр, оттуда в Цюрих. Мне нужно побеседовать с ним до отъезда». Но вас могут увидеть? Нет. А как мне себя вести? За всем проследит Лайла. Она лечила вашу губу. Старайтесь не держаться на виду, и всё будет в порядке. Вечер Дэн не провёл в библиотеке. Опустил ноги в тазик с раствором морской соли, принял перкосет, обнаружив на столе катушку толстой медной проволоки и опрессовочные клещи для беспоиечного соединения проводов, Он начал делать маску из эранозебика и занимался этим до ужина. Получив наконец удовлетворительный результат, он смотрел на него несколько минут, а потом скатал проволоку в шар и бросил в мусорную корзину. Оказывается, апресовочный клещ классная штуковина, подумал Дени. Можно сделать что-нибудь интересное. Надо обязательно придумать что-нибудь для Барзана. Вроде как подарок в благодарность за то, что он не позволил замучить меня до смерти. Вкусы у владельца виллы были эклектические. Большая коллекция джазовых компакт-дисков и огромный стеллаж во всю стену с альбомами по искусству. О некоторых художниках и исполнителях Дэнни не знал. Когда слуга принес на медном подносе ужин, пюре из нута, ливанский салат табули, рис, овощные кебабы, хлеб, бутылку холодного белого вина — Он заканчивал пролистывать систематический каталог работ Кейли-Бота, слушая компакт-диск с скандинавской джазовой певицы Лизы Экдхал. Всё складывалось не так уж плохо. Вот только Кейли Денни мужественно сопротивлялся искушению позвонить ей. Ведь она наверняка бросит трубку. А если даже не бросит, то что он ей скажет? Утром его ступни были почти нормальными, Деня надел свои кроссовки, но тут же снял. Позавтракав во дворе, сходил в библиотеку за присосочными клещами и проволокой. Сел под абрикосовым деревом и принялся за работу. Прошло часа два. Лайла, женщина, которая зашивала ему губу, подошла и, увидев его творение, засмеялась и захлопала в ладоши. Это для шиша, верно? Деня кивнул, конечно. А что такое шиш? Анна подняла самую крупную вещь и промолвила: "Это кинг?" Его вдруг осенило: "Это же шахматные фигуры". "Да, воскликнул он: "король, а это ладья, вот слон". "Так, хорошо", сказала Анна. "Вы, я думаю, вы есть настоящий художник". "Спасибо", Дени даже смутился. Ему ещё никогда никто не говорил таких милых комплиментов. Пальцы уже устали, и он отнёс клещи в библиотеку. Сел за стол перед компьютером. Пока программа загружалась, смотрел, что делается на экранах мониторов наблюдения. На одном были видны ворота, у которых дремали собаки. На втором картинка менялась каждые несколько секунд: гостиная, кухня, холл. Третий отслеживал ситуацию за воротами, а четвёртый показывал обстановку в сарае, где мучили Денни. Просто не верится, что Реми Барзан всё время сидел и спокойно наблюдал. Дени хотел проверить свою электронную почту, он даже начал печатать фамилию, но передумал. Люди Забиков вполне могут влезть в серверы компании Америка онлайн и еху и проследить весь путь не только к провайдеру, но и к конкретному компьютеру, откуда передано сообщение. Он выключил компьютер и стал рыться на книжных полках. Нашёл английское издание Орхана Памука Белый замок, прилёг к подоконнику у окна почитать. Неожиданно его разбудила Лайла. Уже вечер, пора есть. Улыбаясь, она включила свет, показала на поднос рядом с компьютером. Хорошо. И взмахнув рукой, вышла. На подносе стояли пиалы с дымящимся чечевичным супом, тарелка с рисовой долмой, бутылка холодного пива. Всё выглядело очень вкусным. Дэнн начал есть, наблюдая по телевизору за ходом футбольного матча. Играли турецкие команды высшей лиги. Хорошая игра. приятный вечер, он чувствовал, что выздоравливает. Реми Барзан приехал на следующий день поздно вечером и поговорить не удалось. Но Денни разбудили в 7:00 утра, пригласили в библиотеку, где его ждал хозяин. Они сделали по глотку кофе, как вдруг раздался глухой стук. Оба вскочили, посмотрели на застеклённую стену, выходящую во внутренний дворик. Реми подошёл, вгляделся. Птица увидел отражение деревьев в стекле и полетел он грустно улыбнулся садовник говорит что каждый месяц здесь погибают несколько птиц деня увидел птицу на земле рядом с цветущим кустом может она не погибла он тихонько стукнул три раза костяшками пальцев по голове этому его научила тётя марта потому что мёртвые птицы плохая примета барзан помешал кофе Я пытался уговорить Мунира отложить встречу, но он отказался. Какую встречу? Старейшин, в которой принимают участие Изэбек. Они встречаются через 8 дней в Цюрихе в отеле у озера. Изэбек тоже там будет, удивился Дени. Он же маньяк. Реми задумчиво кивнул. Не сумел я отговорить деда не ездить в Цюрих. Дело в том, что каждый год там собираются все улема на шуру. Он пояснил: "Улема так на нашем языке называют старейшин рода, а шура это когда они собираются вместе на совет. Помимо общественных у дедов в Швейцарии есть личные дела". Какие? Ну, ему там оказывают интимные услуги. Проститутки? Да. Дэнни улыбнулся, но ему, наверное, уже перевалило за восемьдесят. Деду скоро исполнится семьдесят пять. Шура собирается в Тюрихе каждый год в одно и то же время, в одном и том же месте. Но сейчас это будет скорее похоже на заседание Совета директоров холдинга Тавус. Дэнни удивленно вскинул брови. — Помните, я вам рассказывал о Санжаке? — спросил Барзан. — Так вот, он фальшивый. Зябику каким-то образом удалось заменить оригинал. Зачем? Чтоб совет провозгласил его новым имамом. Неужели такое может случиться? После смерти имама, чтобы назвать имя преемника, старейшины собираются в подземном городе Невазир в помещении, где хранится Сан-Джак. Процедура занимает несколько дней или недель, как выборы папы римского. Слишком многое поставлено на карту. Но почему старейшины должны избрать Зебика? Они его хорошо знают. Ведь вы упоминали, что он с детства живёт в Италии. В Турции есть телевизионное шоу "Произнёс Реми", похожее на 60 минут. Еженедельный американский информационно-публицистический тележурнал выходит в эфир с 1968 года. очень популярное. Обычно туда приглашают знаменитости, политиков, спортсменов, кинозвёзд, но иногда в качестве гостей там появляются турецкие эмигранты, достигшие успеха на новой родине. Например, художники, предприниматели, ставшие известными в Лондоне или в Нью-Йорке, телезрителям как бы напоминают, что Турция страна западной демократии. И Зебек был гостем шоу за 2 месяца до убийства Имама Но вначале он приказал вырезать из дерева бюст, потом подсунуть его вместо оригинала и только после этого отправился на шоу. Кое-кто и старейшин видел шоу, его видели все, уточнил Барзан. Это одна из самых популярных передач в стране. Тем более, что это была сенсация. В подобную программу Курды никогда не приглашали, а тут на вас с экрана смотрит симпатичный бизнесмен. «Выпускник Массачусетского технологического института». Ведущие подчеркивали, что он курд. «Нет», — ответил Реми, — «в Турции Зереван Зебек звучит так же, как в США или Европе Менахем Гольдберг. Фамилии и имя говорят сами за себя. Кстати, если бы он жил здесь, ему бы пришлось взять турецкую фамилию, потому что все началось меняться только совсем недавно. И что случилось потом?» Проходит месяц-другой, и в Диар-Бакыре убивают имама. Через два дня в Невазире собирается Шура, с Санжака снимают покрывал и... Все потрясены. Они хорошо помнят человека, которого показывали по телевизору. Это он. И Зебека провозглашают имамом. Официально это должно произойти через восемь дней в Тюрихе. «Вы сообщили деду о фальшивке?» Конечно. А он возразил, что без убедительных доказательств такое серьёзное обвинение Зебику предъявить не может. Реми подался вперёд. Ведь большинство старейшин поверили, что явление Зебика это воплощение пророчества, сказанного в Писании. Он, тавус и иезиды скоро станут властвовать на земле. Рэми горько усмехнулся. Разве можно живому божеству задавать какие-нибудь вопросы? Для этого должны быть очень веские основания. Вот почему был так важен отчёт Ролвага относительно годичных колец. Да. Рэми подпёр подбородка ладонью. Когда Кристиан увидел фотографию санджака, он вспомнил человека, который за несколько дней до этого садился в Bentley. Он знал, что это Зебек. Барзан отрицательно покачал головой. Нет. Просто увидел, что человек в Бентли двойник санджака. Но я-то знал, кто это такой. И сказали Терио: "Да, Кристиана это оскорбило даже больше, чем меня. Он возмущался столь циничным попиранием древних традиций, говорил, что нельзя допустить, чтобы Зебик добился успеха". А потом Надо было доказать, что Султан Джак фальшивый и Зебек совершил кощунственный подлог, чтобы обеспечить своё избрание имамом. Доказать можно с помощью годичных колец. Это придумал крестьянин. Он был учёный, занимался историей религии, а она тесно связана с археологией. Археологи же сотрудничают с дендрохронологами, специалистами по определению возраста деревянных образцов по количеству годовых колец. Это широко распространённый сравнительный метод. Поэтому Кристиан связался с Ролвагом. Ролваг был дендрохронологом? Да, и располагал обширной базой данных по Месопотамии. Ведь археологи копаются здесь уже сотни лет. "Я понял", промолвил Дени. "Нужно было определить возраст бюста". Вот именно. Оригиналу должно быть лет 800-900 не менее. Считается, что его вырезал из дерева сам шейх Али. Ну как вам удалось взять образец, удивился Денни? Я подкупил смотрителя, и он оставил нас с санджаком на несколько часов наедине. Мы отпилили кусочек от основания и отправили в Норвегию. А ролвага прикончили. Да, кстати, вспомнил Реми. Я снова звонил в Осло той даме. Ничего, ни образца, ни отчёта. Но можно взять ещё один образецы? И... Нельзя. Почему? Ведь дорога по Карена Смотритель, с которым я имел дело, умер при невыясненных обстоятельствах, а его место занял человек с Зебика. Так что добилста теперь не доберёшься. И ваш дед тоже не может. Никто, кроме самого Имама или совета старейшин. А если попробовать убедить их? — Бесполезно. Они уже уверовали, что Зебек — живой бог. Воцарилась долгая пауза. — Я все равно не понимаю, — произнес наконец Дэнни, — зачем это Зебеку нужно? — Ведь он и так уже почти сравнялся с богом. Миллиардер, один из хозяев земли. Барзан усмехнулся. — Я не шучу, — воскликнул Дэнни. — У него свой реактивный самолет. — Он делает это ради денег. Ему нужны деньги. — Но откуда они могут появиться? — Я не шучу, — воскликнул Дэнни. Род Изидов, к которому мы принадлежим, очень богатый, Реми улыбнулся. Конечно, вам это кажется непонятным. Действительно, откуда деньги в таком бедном городке, как Узельюрт, фактически деревне, где крестьяне пасут скот, выращивают абрикосы, плетут кулимы, кругом пыль, тесные убогие жилища, вечером темно, поскольку электричество стоит очень дорого. Но, как это ни парадоксально звучит, иезиды на самом деле очень богатые. Поясните, пожалуйста, в чём тут дело? Попросил Дени, совершенно сбитый с толку. Всё очень просто. Деньгами рода распоряжается имам. Старый, покинувший этот мир, ничего для людей не делал. Многие деревни страдают из-за недостатка воды, дороги, по которым возят товары на рынок, не ремонтировались многие десятилетия, а все 47 лет, что он правил, деньги шли на поддержку РПК, то есть на оружие и взрывчатку. Их достаточно, чтобы в двадцать первом веке обеспечить нашим людям достойное существование. Откуда они взялись? От продажи гуано. Дэнни удивленно вскинул брови. Такого слова он прежде не слышал. «Помет летучих мышей», — пояснил Реми. «Во всяком случае, начальный капитал получен от продажи гуано. Теперь уже доходы приносят выгодные инвестиции. Но еще сравнительно недавно...» и езиды водили по великому шелковому пути караваны из узельюрта в Китай. Купцы возвращались морем. В одном из таких плаваний езид по имени Дерай в обмен на килограмм шафрана получил в собственность несколько необитаемых островов в архипелаге Сулу. Эти острова изобиловали пещерами, которые кишели летучими мышами. Так что Гуано, ценнейшее из удобрений, какие существуют в мире, там накапливалось веками. А острова оказались дороже золотых россыпей. Гуано практически ничего не весит, его легко добывать и транспортировать, а острова были им просто завалены. Этот человек, который их открыл, он сильно разбогател, поинтересовался Денни. "Нет", ответил Реми. "Дирай заболел холерой и умер по пути домой. Острова стали собственностью рода" Из них почти 100 лет выкачивали прибыль, и к тому времени, когда запасы гуано исчерпались и появились эффективные химические удобрения, деньги были вложены в различные предприятия, главные из которых холдинг Тавус. Вошла улыбающаяся Лайла со свежесваренным кофе на серебряном подносе. Реми Барзан притянул девушку к себе, она покраснела. "Славная девушка", заметил Денник, когда Лайла удалилась. Ремира всплылса в улыбке: "Лучшее в мире, золотое сердце". Дэнни сделал глоток превосходного кофе. "Вначале я думал так же, как и вы сказал Реми: зачем деньги миллиардеру, у которого собственный Боинг?" "В том-то и дело", согласился Дэнни. "Здесь не видно смысла". Оказалось, ему нужны деньги. Он почти всё вложил в сверхмалые системы, а там всё лишь на стадии разработок. необходимо вкладывать ещё и ещё. У меня есть приятель в корпорации Морган, Стенли. Они собирались вложить туда деньги, а потом он звонит мне и сообщает, что фирма на мели. Долг 300 млн, на счету всего 20, а расходы примерно 4 млн в месяц. Когда это было? Пару месяцев назад. Так недолго и разориться. Он уже разорился. Поэтому ему так важно как можно скорее наложить лапу на холдинг Тавус, когда старейшина окончательно провозгласит его имамом. Там так много денег, очень много. Денни задумался. Он был слегка разочарован. Он представлял, что за всем этим скрыты какие-то чудовищные тайны, а выходит, Зебек жестоко расправлялся с людьми просто из-за денег. Теперь уже окончательно было ясно, что гибель Террио не самоубийство. Но как Зебек узнал о замыслах Террио? Очень просто. Кстати, Кристиан звонил мне редко. Моя фамилия появилась в вашем списке, потому что он поспешил передать радостную новость. Из Норвегии пришло сообщение, анализ сделан, и мы были правы. Ролл Ваг сказал по телефону, что образец дерева, который мы отпилили от Санжака, не старше 100 лет, даже младше, и происходит он из Йемена. Таким образом, доказательство получено санджак фальшивый. Крестьянин сказал мне, что составил письмо на имя председателя совета директоров холдинга Тавус с предложением официально проверить подлинность бюста. Я думаю, это его и погубило. Почему? Потому что в управлении холдинга Тавус есть одно служащее по старине, Она работает на Зебика. Дэнни охнул. Вы её знаете, спросил Реми. Да, приходилось встречаться, пробормотал он, не отрывая взгляда от мониторов наблюдения. Вон ваши приятели появились. У сторожевой будки остановился джип, из которого вышли двое мужчин в форме. Один поправил берет и стукнул в дверь. Во дворе залаяли собаки. Реми оттолкнул кресло от стола. Ладно, пойду поговорю. Узнаю, не интересовался ли кто-нибудь нами. Он поднялся и неожиданно раздался выстрел, а затем ещё два. Казалось, стреляют из игрушечного пистолета с пистонами. На мониторе были видны солдаты с оружием в руках. Реми выругался, выхватил из-за пояса свой пистолет 45-го калибра и побежал к двери. Оставайтесь здесь. Дэнни смотрел на монитор. Собаки, обезумев от ярости, кидались на ворота, отскакивали и кидались снова. Через двор побежала Лайла. Реми распахивал одну дверь за другой. Мимо фонтана с автоматом в руках промелькнул парень, возивший Денни к стоматологу. Вдруг ворота распахнулись, собаки выскочили, и началось настоящее светопредставление —